Глава 29. Конечно, Ирина надеялась на успех затеянного ею знакомства, но она не предполагала столь стремительного развития событий. Через месяц Марк Матвеевич сделал предложение Луизе, и они сыграли свадьбу. Через год после замужества подруги Ирина поняла, Марк Матвеевича могила исправит. Он по-прежнему ласково поглядывал в сторону белокурых девочек и по-прежнему в лаборатории наблюдалась текучка. Малову радовало лишь то, что Луиза не работала на заводе. Муж устроил ее в другое место. Луиза страстно любила супруга. Ира даже представить себе не могла, что человек настолько способен раствориться в другой личности. Луиза полностью подчинила себя мужу. Думала лишь о его удобстве и жертвовала собой. Иру сначала восхищала столь преданная любовь, потом она стала удивляться. Но ну, неужели Луиза не замечает очевидных вещей?» Марк Матвеевич умный, талантливый специалист. В быту был беспомощен, как ребенок. Он не думал или не хотел думать о том, что от его рубашек частенько пахнет чужими духами. Летом Луиза уезжала в Верёвкино, и тогда муж безобразничал дома, предоставив вернувшейся супруге разбираться с грязным постельным бельем. Но Луиза ни разу не устроила мужу скандала и никогда не беседовала с Ириной об интимных пристрастиях супруга. Единственное, что омрачало их брак — отсутствие детей. Втайне от мужа Луиза сбегала к врачу и выяснила, что у нее есть некий дефект, мешающий зачатию. Она стала упорно лечиться, и в результате на свет появился маленький Матвей. Одним словом, судьба наградила Луизу по полной программе, а вот у Иры дела шли не столь блестяще. В ее жизни тоже случались кавалеры, но семьи так и не получилось. Более того, у Иры давно, еще до того, как Луиза стала счастливой матерью, появилась аллергия на некоторые химические компоненты, ей пришлось увольняться из лаборатории. Дальше больше. Аллергия стала усиливаться, Ира начала задыхаться, пару раз попадала в больницу, и в конце концов врачи сказали ей, «Большой город убьет вас, уезжайте в деревню на свежий воздух». Малова расстроилась, ей очень не хотелось возвращаться в Верёвкино, и она решила наплевать на советы докторов, но в конце концов опять угодила в клинику, провела там целый месяц и поняла, делать нечего, придется вновь становиться сельской жительницей. Ирина вернулась в родные пенаты и быстро стала в Веревкине неуважаемым человеком. Замуж она так никогда и не вышла, зато родила дочь. Это произошло вследствие большой глупости. Малова ездила в Москву в гости к Луизе, Она тосковала и получше подруги по столице. Зная, что по выходным Луиза всегда дома, Ирина не предупреждала ее о своих визитах и однажды ткнулась носом в закрытую дверь. Решив, что подруга побежала в магазин, Ира вышла на улицу и устроилась в скверике. Стояла чудесная майская погода, было тепло и как-то спокойно. На скамейку к ней подсел мужчина и начал оказывать Ирине знаки внимания. Он оказался командированным из Свердловской инженером, а у Ирины уже давно не было кавалера. Сначала они просто поболтали, потом пошли к парню в гостиницу. Ира, свободная от обязательств, женщина не испытывала никаких угрызений совести. В конце концов, ей просто захотелось мужчину. Ну, что в этом плохого? Командированный отбыл домой, а Ира через некоторое время поняла, что забеременела. Первым желанием было сделать аборт. Малова примчалась к Луизе, рассказала ей о произошедшем и попросила. «У тебя же есть хороший гинеколог, устрой меня к нему». Подруга всплеснула руками. "Ни в коем случае не убивай дитя. Тебе его Бог послал. Вот я никак не могу родить. Я даже не знаю фамилии того мужика", признала Серина. "Ни адреса не записала, ни телефона. Зачем он тебе?" стала убеждать Луиза подругу. "Я помогу поднять девочку". "С чего ты решила, что у меня появится дочка?" усмехнулась Серина. "Не знаю", ответила подруга. Мне так кажется. И я ей внезапно имя придумала. Вчера на ночь Вальтера Скотта читала. Там оно мне и попалось. Дальше жизнь завертелась калейдоскопом событий, и довольно долгое время подруги были счастливы. Луиза изо всех сил помогала единственной подруге, ставшей для нее ближе сестры. Марк Матвеевич не был жадным, никаких замечаний супруги по поводу потраченных на чужого ребенка средств не делал, и Ирина каждый раз уезжала в Верёвкино, нагружённая сумками. По деревне стали змеями ползать слухи. Дескать, повезло, маловой родила дочку от большого начальника, вроде директора завода или его заместителя, женатого мужика, который теперь и содержит ребенка. Ира на сплетни внимания не обращала, ни с кем из деревенских баб доверительных разговоров, Не вела, и понемногу народ успокоился. Ирину на селе любили, и за внебрачного ребенка не осуждали. Ну, родила себе одинокая бабенка малышку на радость. И что из того? Луиза и Малова подружились еще больше. Теперь Ира была в курсе всех проблем подруги. Она служила для нее жилеткой и психотерапевтом. Единственная тема, никогда не всплывавшая в их разговоре, это неуемное кабелирование Марка Матвеевича. Конструктор с возрастом сильно обрюзка и потерял всякую внешнюю привлекательность, но в свою лабораторию по-прежнему набирал только молоденьких, хорошеньких, стройных блондиночек. Иногда Ира встречалась с Олей Рыковой, сидевшей до пенсии в лаборатории, и узнавала о той кое-какие интересные новости о нимфетках. Оказывается, одна из них приобрела квартиру, вторая — машину, третья вдруг получила якобы в наследство дачу — И Малова поняла, конструктор теперь вынужден покупать любовь. Если в прежние годы блондиночки искренне влюблялись в симпатичного и умного мужчину, то теперь постаревший Марк Матвеевич растерял привлекательность, и ему приходилось расплачиваться с дамами. Летом Луиза всегда ездила отдыхать в Веревкино, хотя могла податься на море. Луиза очень любила Ирину и использовала любую возможность, чтобы побыть вместе с подругой. Когда она родила, то приезжала к Ирине вместе с сыном, хотя дочь Ирины была лет на восемь старше его. Кстати, после появления Матвея Луиза стала ненормальной матерью, кидавшейся со всех ног выполнять любые желания сына. «Ты его избалуешь!» Иногда пыталась отдернуть потерявшую разум подружку Ира. «Любовью испортить нельзя!» — отвечала та. «Господи, я так счастлива! У меня теперь есть сын!» Ира только вздыхала предвидя, как разовьются события в дальнейшем. Мальчик вырастет эгоистом. Но ну, разве можно с пеленок внушать малышу? Ты гений, ты станешь великим, знаменитым. А Луиза именно так и вела себя. Сначала у Матвея появилась домашняя учительница, и Луиза заквахтала. Матюша уже говорит по-английски, он гениально чувствует язык. А затем, чтобы развить творческие способности мальчика, его стали учить рисованию живописи, и мать мигом заявила. «Матвей уже пишет пейзажи!» «В три года!» — ухмыльнулась Малова. Но Луиза не услышала насмешки в словах подруги. «Да, конечно, он гениально чувствует краски!» В пять лет Матвея отвели в музыкальную школу, и безумно любящая мать стала уверять окружающих. Матвейчик гениально чувствует инструмент!» И разлилась, слыша эти идиотские высказывания, но молчала. Свою дочь она воспитывала иначе — Складывала ей в голову простые мысли. «Ты ничем особым не выделяешься. Помочь тебе будет некому. Надо хорошо учиться и самой всего достигать. Мама не вечно». Вот так они и жили. Летом вместе, зимой порознь. И чем старше становился сын подруги, тем яснее Ира понимала, из Матвея не получится ничего хорошего. Очень уж он надеется на маму. Чуть что кричит. «Ой, помогите, мне тяжело». «Сейчас, сыночек?» кидалась на призыв Луиза и в момент разруливала все мелкие проблемы. «Мамочка с тобой, она всегда рядом!» Если исключить разницу во взглядах на воспитание, в остальном жизнь подруг шла гладко, но потом случилось страшное событие. В декабре незадолго до Нового года к Маловой заявилась гостья, пришла без спроса в избу и сказала. «Здравствуй, Ирина». «Добрый день», — осторожно ответила Малова. «Не узнаешь?» «Простите, нет». Баба размотала платок, на плечи хлынул водопад рыжих, мелко завитых кудряшек. Вероника! подскочила малова. Ты откуда? Значит, вспомнила, удовлетворенно сказала Ника. Конечно, улыбнулась Сера, хоть мы и не виделись давно, но волосы у тебя прежними остались. Ника кивнула. Ну да, рыжая, я, редкое исключение в жизни Марка Матвеевича. Малова попятилась от гости попахивала спиртным. «Ты о чем? Ника без приглашения села на табуретку. «Да ладно тебе кривляться, я по делу приехала денежному». Ира напряглась. «Извини, не понимаю, о чем речь?» «У меня есть дочь Ася, слышала о ней?» «Прости», — замялась Ирина. «Знаю, что у тебя дочь, но не более того, мы ведь с тобой никогда на личные темы не беседовали, лишь по работе общались. Ты откуда мой адрес узнала?» В кадрах, пояснила Ника. А я вот про твою девку все знаю, протянула она. И в курсе, что наши дочки-сестры. В каком смысле? оторопела малова. По отцу, объяснила бывшая коллега. Ты от Марка Матвеевича родила, а и я тоже. Он еще тот кобель». Ирина замахала руками. Что за дурь тебе в голову пришла, моя девочка совсем от другого мужчины. Но Ника, словно не слыша ее, продолжала. Мне Марк обещал помогать, и слово сдержал, деньги давал. Но Асю не признал, а я момент выжидала. «Какой?» — заинтересовалась Малова. «Я надеялась, что он свою жену-крысу бросит и со мной распишется», — топнула ногой Ника. «Поэтому и родила от него. Луиска-то не сумела. Думала, не мытьем, так катанием своего добьюсь». Ужом в сердце вползу. Очень уж хотелось в достатке пожить. Не скандалила, не требовала ничего, просто тихо напоминала. «Дочь у нас, других детей у тебя нет, кто же после на земле останется?» И Марк постепенно поддаваться стал. Даже начал девочка интересоваться, а потом, бац, это сволота забеременела. Ника опустила голову и глухо сказала. «Как я мечтала, что она в родах помрет!» «К ведьме бегала. Заговор ей на смерть сделала, только не вышло ничего. Марк сразу сына полюбила меня вон. Правда, одно время деньги давал, но потом вообще помогать перестал, отшвырнул нас. Вот почему я к тебе и приехала». «Чем же я могу помочь?» — пришла в изумление малого. «Хочу тебе сделку предложить», — сообщила Ника. «Давай вместе к Марку заявимся и скажем. Все друг про друга знаем». «Ни один сын у тебя красавчик, есть еще и дочери. Плати нам алименты». «А не захочешь, прямо сейчас к Луиске поедем и правду расскажем. Девочек продемонстрируем. Кстати, и анализы сдать можно, по ним сразу определят, кто папенька. Только я думаю, до лаборатории дело не дойдет. «Испугается, сволочь. Станет платить. Одну меня еще может выпереть, а двоих нет, вместе мы сила». «Чего молчишь? Тебе деньги не нужны. Девок поднимать надо, кормить, поить, учить. Эй, очнись!» Ирина вздрогнула. «Ника, ты ошибаешься». «В чем же?» Подбочинилась Луктева. «Я родила не от Марка Матвеевича. Не ври! Честное слово!» С жаром стала убеждать бывшую коллегу Ира. «Конструктор тут ни при чем! Весь завод, — говорил он, — отец! С ума сойти! Ты думала, люди слепые? Но... Да почти все про его лабораторию в курсе. «Ника, а ты там долго просидела? С какой радости?» «Ну, у Марка вечно бабы менялись. Я... Ты просто главной в гареме состояла». «Прекрати нести чушь!» — заорала Малова. «Моя девочка родилась от командированного из Владивостока. Нет, Уральска, то есть Свердловска». «Придумай сначала, откуда парень был, а уж потом бреши!» — гаркнула Ника. Я не брешу. И впрямь забыла, понимаешь, мы с ним всего один раз. Хочешь сказать, что к Марку не поедешь? Нет. Ника схватила платок. Значит, он тебе платит, даёт денег на девчонку. Нет. Почему же тогда прищучить его не желаешь? Но Марк Матвеевич не имеет ко мне никакого отношения. Ой, ей-богу. Неизвестно, по какой причине принялась оправдываться Ирина. Вероника молча замотала голову, натянула варежки, подошла к двери, взялась за ручку и обернулась. «Видно, одна я дура, остальные умные сумели с денежного ручейка ведерком черпать. Ладно, понятно, ты от марка алимента имеешь и посему молчать будешь. Что ж, прямиком сейчас к Луизе поеду и глаза ей раскрою. Пора услышать правду о любимом муженьке, все ей выложу. И про лабораторию, и про себя, и про тебя. Денег у меня от скандала не прибавится, но хоть душу отведу. Пусть Луиза от Марка уйдет, поживет матерью-одиночкой. Да. Хлопнув дверью, Ника выбежала на улицу. Ирина сначала замерла, а потом кинулась следом за ней. На дворе Миловьюга, в Маловой. «Вероника, вернись!» — утонул в бурани. Понимая, что допустить встречу Локтевой с Луизой никак нельзя, Ира кинулась в избу одеваться, это заняло несколько минут, наконец, облачившись в тулупы валенки, Ира погналась за Никой. Верёвкина находится относительно недалеко от станции. Дорога к платформе идет по высокой насыпи, а внизу вьются рельсы, по ним несутся поезда. Понимая, что Ника торопится на электричку, Ира припустила изо всех сил и, в конце концов, увидела небольшую фигурку в пальто. Догнав локтеву, Ирина сказала: Постой! отвали, ответила Ника. Послушай! Пошла вон. Да погоди, оцепись, я тороплюсь! лихорадочно выкрикнула Ника и, вывернувшись из рук Ирины, понеслась вперед. Малова снова догнала Веронику, уцепила ее за рукав, та пихнула Ирину, завязалась драка. Малова решила во что бы то ни стало задержать лаборантку, она хорошо знала, что сейчас проедет электричка, а следующая же будет лишь через полтора часа. Можно успеть переубедить Нику, оставить ее у себя ночевать. В пылу борьбы Ирина сильно толкнула Нику, а та, чтобы удержаться на ногах, сделала шаг назад, споткнулась, упала и покатилась вниз по насыпи. Малова закричала от ужаса, ее вопль потонул в тревожном сигнале приближающейся электрички. Фары поезда осветили путь, Ира увидела тело, лежащее на рельсах, и зажмурилась. Когда грохот колес стих, рдающая Ирина стала сползать по насыпи вниз, в ее душе жила безумная надежда, что Ника жива, что она сломала ногу или руку. Набрав полные валенки снега, Ира очутилась внизу, посмотрела на рельсы и опрометью бросилась прочь. Лучше бы она никогда не видела того, что осталось от Вероники. Локтевой уже нельзя было помочь. Колесами ей отрезала голову. Неделю после происшествия Ирина пролежала в лихорадке. Она плохо помнила, как добралась домой и шмыгнула под одеяло. Слава богу, дочка в тот день отправилась ночевать к подружке, жившей через два дома. В Верёвкине такое поведение было обычным. В просторных избах хватало места для гостей. Вот почему Ира оказалась одна, да еще Ника приехала под вечер. На улице безостановочно сыпал снег, гудел ветер, и верёвкинцы засели в домах. Никто не видел чужой женщины из Москвы. Очнувшись, Ира поняла, что к ней никто не собирается предъявлять претензии. Местные бабы, правда, рассказали учительнице, что на рельсах был найден труп неизвестной женщины. «Небось, заплутала в буране», — спокойно объясняли сплетницы. «Оступилась и свалилась. Не местная она, вот и не знала, что насыпь сильно крутая». Но это были только разговоры. Снег в прямом смысле этого слова занес все следы. Никто не заметил, что в избушку Маловой наведывалось гостья. Ира потихоньку успокоилась. Виновной в смерти Ники, она себя не считала. Произошел трагический случай. Потом, кто велел Локтевой начинать драку? Одно хорошо, Луиза никогда не узнает, что у Марка Матвеевича есть дочь. Впрочем, было одно тревожащее душу обстоятельство. Выздоровев, Ирина собралась на работу, надела тулупчик и ахнула. Одна из пуговиц, большая, костяная, была выдрана с мясом. Очевидно, это случилось во время драки. Сначала Малова чуть не зарыдала от страха, но потом взяла себя в руки и успокоилась. Если пуговица и осталась валяться на тропинке, то ничего ужасного в этом нет. Ее давным-давно замело снегом, нечего бояться. На всякий случай Ирина вечером распорола тулупчик, сделала из него несколько ковриков, а ту часть, на которой крепились пуговицы, завернула в мешок и, поехав в очередной раз в гости к Луизе, выбросила пакетик в урну на вокзале в Москве.